К полуночи, когда боты один за другим поднимались в воздух и исчезали в ночном небе, усатый Харя тяжело поднялся по лестнице и заглянул в кабинет. Там, над переносной консолью, склонились головы счастливчика, консоли голового и крупного губошлепа. Счастливчик поднял голову на скрип двери, окинул его отрешенным взглядом и вновь уткнулся в пульт. Дон Крушенко постоял молча, рассматривая склоненные головы, потом тихонько вышел и прикрыл дверь. Успех задуманного им зависел от того, насколько успешно воплотится в жизнь то, над чем сейчас работали эти трое. Флот никогда не откажется от плана, разработанного штабом, за исключением одного случая, если план будет недееспособен и программа зависнет. Причем это должно произойти и во всех резервных вариантах. Тогда Дон Крушинка сможет предложить свой, и он сильно сомневается, что адмиралы флота будут настолько высокомерны и глупы, что отвергнут его во время уже начавшейся битвы. А он планировал активировать вирус только тогда, когда отступать будет уже поздно, хотя явно осознавал, насколько большая ответственность ложится на его плечи. Потеря управления даже на несколько минут могла разрушить любой самый удачный план, а у них до сих пор не было уверенности, что даже их план приведет к победе. Он без всякого сомнения был лучше штабного, но хватит ли этого, никто сказать не мог. Как бы то ни было, только он давал шанс. Поэтому трое специалистов сейчас искали ключи к системам защиты программы, чтобы попытаться запустить вирус. А ему оставалось только надеяться, что подвернется удачный момент и зараженную программу удастся перезагрузить в биосы кораблей флота. И вот неделю спустя, когда флот сосредоточился на парковочной орбите, У него был план сидящим в нем вирусе. Было и предчувствие, что ему подвернется шанс его использовать. Место, где они встретились с флотом королевства, ничем не отличалось от любого другого на протяжении нескольких световых лет в любую сторону. Так сказать, глазу не за что зацепиться. Просто набор координат. Оба флота уравняли скорость. И усатая Харя... Прибыл на своем боте на флагман королевства. Когда распахнулся люк, и он в сопровождении счастливчика шагнул на палубу шлюзовой камеры, перед ним выросла фигура капитана Умарки. «Насколько я помню, Дон, вы должны были прибыть одни», — сурово произнесла она, уперев недобрый взгляд в счастливчика. Усатая Харя скорчил самую свирепую рожу, какую только мог изобразить, и рявкнул. — Это мой офицер связи. Либо он пойдет со мной, либо я уберусь обратно. Но в таком случае королеве придется самой отправиться ко мне на неприятную неожиданность. У Марка ошарашенно посмотрела на него, потом нехотя отодвинулась в сторону. Доны загрохотали каблуками по коридору. Ив, недовольно сопя, двигался в затылок Дону Крушинке. Вчера у них состоялся крупный разговор. Счастливчик заявил, что у усатой Хари уже просто паранойя по поводу его везения и что ноги его больше не будет на флагманском корабле. Но старый Дон привел неотразимый аргумент. Ты мне нужен, сказал он. Кто еще кроме тебя сможет запустить нашего троянского коня, когда подвернется случай? И фляпнул было, почему бы не крутой губошлеп. Но он и сам понимал, что в таком деле на сопляка надежды мало. Неизвестно, что за шанс им предоставится. Может быть, из тех, что приходится цеплять шпагой, изрядно вымоченной в крови. Так что деваться было некуда. Счастливчик вздохнул и поднял глаза. Они подошли к знакомой двери, за которой находилась флагманская рубка. Дон Крушенко на мгновение задержался, бросил через плечо взгляд на счастливчика потом шумно отхаркнулся и шагнул вперед. В рубке было людно. Когда доны вошли, на мгновение воцарилась тишина, нарушаемая только едва слышным гудением приборов, и в коже ощутил устремившиеся к ним взгляды. В некоторых был искренний интерес с оттенком сочувствия. То, что совершили разведчики, произвело огромное впечатление на флот но большая часть офицеров все же смотрела с холодком. Доны по-прежнему оставались для них чужаками, которые переворачивали привычный мир с ног на голову. Многие понимали, чем грозит королевству присутствие донов, и боялись этого. Сейчас доны были союзниками. Это отодвигало в сторону другие соображения, но не для всех. Иные взгляды просто опаляли злобой, А один буквально продрал счастливчика до костей. Он невольно повернул голову в ту сторону и столкнулся с ненавидящими глазами флагман капитана Эстель, в глубине которых, как ему почудилось, горело торжество. Встретив его взгляд, она отвернулась. Рубку снова заполнил приглушенный гул голосов. Ив посмотрел на королеву. На миг ему показалось, Что когда их глаза встретились, у нее дрогнули губы, но он решительно тряхнул головой. Фантазии, она осталась холодно-деловой, и губы шевельнулись только для того, чтобы небрежно произнести. Присаживайтесь, господа, они сели за большой стол, примыкавший к Галакубу, за которым уже сидели высшие офицеры флота. Усатая Харя, окинув взглядом присутствующих, нахмурился. Сандры не было а это означало, что дела обстоят гораздо хуже, чем они предполагали. Они со счастливчиком надеялись, что совещание начнется не сразу, и у них будет минутка, чтобы переброситься парой фраз хотя бы с Сандрой. Но во флагманской рубке явно бушевали невидимые постороннему глазу бури, и, скорее всего, поэтому совещание началось немедленно. Среди высшего командования... Разворачивалась какая-то мощная интрига, видимо, обе участвующие в ней стороны не хотели, чтобы чужаки-мужчины каким-то образом были вплетены в ее сеть, а с каждой минутой присутствия Донов на флагмане такая вероятность возрастала. По всей видимости, именно этим объяснялось отсутствие на совещании Сандры. Стало быть, королева не могла полностью контролировать ситуацию, а их шансы воплотить в жизнь свои планы без помощи Сандры и королевы вообще приближались к нулю. Усатая Харя покосился на счастливчика, тот сидел с каменным лицом. Нет, парень, определенно делал успехи, превращаясь из удачливого, но простоватого увольня в очень хитрую бестию. Он еще себя покажет, и кое-кому из противников не поздоровится. Пожалуй, сегодня не стоит лезть на пролом. Судя по атмосфере, будет чудом, если командование примет хотя бы одно его предложение. Но сердце у Доны Крушинки было не на месте. Он мысленно скрипнул зубами. Если не удастся впустить вирус во флотские биусы, все обернется такой кровавой баней, что гибель предыдущие эскадры покажется пустяком. Все-таки в прошлый раз у королевства оставался какой-никакой флот и была законная наследница. Счастливчик между тем с непроницаемым выражением лица из-под тяжка разглядывал присутствующих, стараясь определить, кто горел желанием и имел возможность подгадить им в ближайшем будущем и оценивая их шансы. Картина получалась печальная. Ну что ж, подумалось ему, посмотрим, что можно извлечь из их дрязг». Он удивленно вскинул голову, поймав себя в подобных мыслях. Еще полгода назад прежний счастливчик просто почувствовал бы кожею напряжение, постарался бы держать ухо востро, а рот на замке и молил бы Бога о том, чтобы поскорее покинуть столь гостеприимное место, не вляпавшись в какую-нибудь неприглядную историю. А сейчас. Самонадеянно ищет свою выгоду в этой пикантной ситуации», — совсем оборзел служивый. «Прошу внимания!» — Ив очнулся и уставился на адмирал Шантарин, стоявшую у Галакуба со световым пером. Она сердито смотрела на него и усатую Харю, который тоже о чем-то напряженно размышлял, уставившись в пространство. Оба Дона встрепенулись и приняли позу послушных учеников, изобразив на лицах жгучий интерес. Адмирал надменно, поджав губы, повернулась к Галакубу. Этот жест, красноречивее всяких слов, говорил, что уж она-то от общения с Донами не испытывает никаких положительных эмоций. Необходимость этого свещания вызвана тем, что штаб несколько переработал первоначальную диспозицию флотов. Она делала доклад минут 15, но все изменение диспозиции свелось к тому, что флагман королевы и неприятная неожиданность были разведены на разные фланги, а охрана флагмана усилена несколькими кораблями с более мощными защитными полями. Адмирал закончила. Все украдкой бросали ревнивые взгляды в сторону донов. Бойцами они были опытными, это признавали все. И в то же время никто не хотел, чтобы чужаки как-то оспорили план. Счастливчик многозначительно посмотрел на Дона Крушинку. Усатая Харя неторопливо поднялся. «Что ж, адмиралы, прекрасный план!» Ив увидел откровенное облегчение в большинстве взглядов, но некоторые из присутствующих не смогли скрыть досады. Видимо, кое-кто рассчитывал, что конфликт вспыхнет немедленно. Усатая Харя между тем поймал взгляд счастливчика, едва заметно кивнул и, тут же, отведя глаза, продолжил: У нас, правда, есть несколько предложений, которые, как нам кажется, могут дать еще шанс другой. Адмирал Шантарин невольно напряглась и подалась вперед, готовая принять в штыки любые предложения донов, но, поймав взгляд в флагман капитана Эстель, промолчала. «Мы готовы выслушать вас, Дон», — спокойно произнесла королева. Усатый Харя спокойно развернулся к Галакубу, на котором яркими огоньками был изображен последний этап — высадка десанта, и несколькими нажатиями вернул картинку к первоначальному этапу. «Вот тут мы предлагаем выровнять размеры полей отражения у всех кораблей, от корвета до линкора». Пусть враг гадает о нашем боевом порядке до начала огневого контакта. Это было резонно. Там уже ничуть не противоречило плану. Поэтому после краткого обсуждения офицеры согласились. Тоже произошло еще с парой почти ничего не значащих уточнений. На некоторых лицах присутствующих уже выразилось разочарование. И тут дон Крушинка перешел к главному. Кроме того, поскольку мой флагман по новому варианту плана находится достаточно далеко, а при столь масштабной битве можно ожидать любых неожиданностей, я бы хотел, чтобы рядом с флагманом Ее Величества находился связной корабль, а при штабе мой офицер связи. На лицах адмиралов изумление сменилось раздражением, а потом и гневом. Усатая Харя торопливо добавил. «Конечно, они займут свои места непосредственно перед битвой». «Зря это он», — подумалось Иу. «Все равно никто не согласится». Но тут вдруг раздался голос флагман-капитана. «Что ж, я думаю, это разумное требование». Все раскрыли рты от удивления, а флагман-капитан со слащавой улыбкой смотрел на счастливчика. Офицер связи королевы однажды уже выказал верность трону, так что мы должны пойти навстречу просьбе благородного Дона. «Но мужчина на корабле во время боя!» возмущенно выпалила адмирал Шантарин. Флагман капитана рассмеялась, хотя и несколько нервно. «Предрассудки, мой адмирал, я слышала, у благородных Донов есть нечто похожее в отношении женщин». После того, как приняли и это предложение, Королева по-прежнему спокойным голосом объявила, что совещание закончено. Она коротко кивнула присутствующим, старательно избегая встречаться взглядом со счастливчиком, и вышла. Усатая Харя некоторое время потолкался в рубке, осторожно поинтересовался, можно ли переписать новый план на свой кристалл, на что ему заявили, что кристалл с новым планом будет передан непосредственно перед боем. Влезть в биус... Шанса не подворачивалось. К тому же, когда он, выйдя из рубки, попытался свернуть в коридор, где, как он помнил, находились апартаменты королевы и где могла быть сейчас Сандра, ему было вежливо указано, что к его боту в другую сторону. Что ж, он сделал все, что мог. Оставалось молиться и надеяться, что счастливчику удастся поймать свой шанс, а если и нет, все равно иного выхода не было. Часы начали отсчет, если им суждена была гибель, то умереть следовало так, чтобы, как гласило известное предисловие Донов, вечному бы понравилось.